Гроза и радуга. Скудный бор, еще недавно освещенный майским солнцем, был неузнаваем сквозь белую решетку. Он помутнел, размазался и растворился. Сплошная пелена воды валила за решеткой. Время от времени ударяло в небе, время от времени лопалось в небе. Тогда всю комнату освещала. Освещала и листки, которые предгрозовой ветер сдул со стола, и больного в белье, сидящего на кровати. Иванушка тихо плакал, глядя на смешавшийся бор и отложив огрызок карандаша. Попытки Иванушки сочинить заявление относительно таинственного консультанта Не привели ни к чему. Лишь только он получил бумагу и карандаш, он хищно потер руки и тотчас написал на листке начало. В ОГПУ. Вчера около семи часов вечера я пришел на патриаршие пруды с покойным Михаилом Александровичем Берлиозом. И сразу же Иван запутался. Именно из-за слова «покойный». выходила какая-то безлепица и без толчь как это так спокойным пришел на патриаршие пруды не ходят покойники еще действительно за сумасшедшего примут подумал Иван вычеркнул слово покойный написал с м а берлиозом который потом попал под трамвай не удовлетворился и этим, Решил начать с самого сильного, чтобы сразу остановить внимание читающего. Написал про кота, садящегося в трамвай, потом про постное масло, потом вернулся к Понтию Пилату. Для вещей убедительности решил весь рассказ изложить полностью. Написал, что Пилат шел шаркающей кавалерийской походкой. Иван перечеркивал написанное, надписывал сверху строк. пытался даже нарисовать страшного консультанта. А когда все перечел, и сам ужаснулся. И вот плакал, слушая, как шумит гроза. Толстая белая женщина неслышно вошла в комнату. Увидела, что поэт плачет, встревожилась. Тотчас заявила, что вызовет Сергея Павловича. И прошел час... И уже Бора узнать опять нельзя было. Вновь он вырисывался до последнего дерева, И расчистилось небо до голубизны. И лежал Иван без бесслез на спине, И видел свозь решетку, Как, опрокинувшись над Бором, В небе рисовалась разноцветная арка. Сергей Павлович, сделав какой-то укол в плечо Ивану, ушел, попросив разрешения забрать листки и унес их с собою уверив, что Иван больше плакать не будет, что это его расстроила гроза, что укол поможет и что все теперь изменится в самом наилучшем смысле. И точно оказался прав Иван и сам не заметил, как слезнуло с неба радогу, как небо это загрустило и потемнело, как бор опять размазался, и вдруг вышла из-за него неполная луна, и бор от этого совсем почернел. Иван с удовольствием выпил горячего молока, прилег, приятно зевая, И стал думать, причем и сам подивился, до чего изменились его мысли. Воспоминания об ужасной беззубой бабе, кричавшей про Аннушку и о черном коте, исчезли. А вместо них Иван стал размышлять о том, что, по сути дела, в больнице очень хорошо, что Стравинский очень умен, что воздух. текущий сквозь решетку, сладостен и свеж. Дом скорби засыпал к одиннадцати часам вечера. В тихих коридорах потухали белые матовые лампы и загорались дежурные слабые голубые ночники. В камерах умолкали и бреды, и шепоты, и только отдельный корпус буйных до утра светился полной беспокойной жизнью. Толстую сменила худенькая, и несколько раз она заглядывала к Ивану, но, убедившись, что он мирно дремлет, перестала его навещать. Иван же, лёжа в сладкой стоме, сквозь полуопущенные веки смотрел и видел в прорезах решётки тихие мирные звёзды. и думал о том, почему он, собственно, так разволновался из-за того, что Берлиоз попал под трамвай. — В конечном счете, ну его в болото! — прошептал Иван и сам подивился своему равнодушию и цинизму. — Что я ему, кум или сват? Если как следует провентилировать этот вопрос, то выясняется, что я совершенно не знал покойника. Что мне о нем было известно? Ничего, кроме того, что он был лысый. И более ровно ничего. «Далее, товарищи!» — бормотал Иван. «Почему я, собственно, взбесился на этого загадочного консультанта на патриарших? Мистика с пустым глазом. К чему вся эта петрушка в ресторане?» «Но-но!» Вдруг сказал где-то прежний Иван Новому Ивану. А про постное-то масло он знал. «Об чем, товарищ, разговор?» — отвечал Новый Иван прежнему. «Знать заранее про смерть еще не значит эту смерть причинить. А вот что самое главное, так это, конечно, Пилат. И пилат то я и проморгал, вместо того, чтобы... Устраивать дикую бузу с криками на прудах Лучше было бы расспросить досконально про Пилата А теперь дудки А я чепухой занялся Важное кушанье в самом деле Редактор по трамвай попал Подремав еще немного Иван новый ехидно спросил у старого Ивана Так кто же я такой? В этом случае дурак, отчетливо сказал бас, не принадлежащий ни одному из Иванов. Иван, почему-то приятно изумившись слову дурак и даже хихикнув, открыл глаза, но ну, увидел, что в комнате никого нет и опять задремал. Причем ему показалось, что пальма, качает шапкой за решеткой. Иван всмотрелся и разглядел за решеткой человеческую фигуру, поднялся без испуга и слышал, как фигура, погрозив ему пальцем сквозь решетку, прошептала —